Глава 13. Бастиан. Утренний разговор с Кузеном настроение не улучшил, даже наоборот. Но поразмыслив, принц решил, что не станет противиться назначению Руиса на должность помощника министра де Важентиля. Пусть родственник пока останется во дворце под присмотром. Если эти двое действительно что-то замыслили, разоблачить сразу обоих будет проще. Гораздо хуже другое. Бастиан до конца не был уверен в том, кому из придворных доверять можно, а кому нельзя. Он успел расспросить несколько фрейлин, и выяснилось, что никто доподлинно не знал, как именно яд, называемый холодным огнем, попал в еду или напиток, поданной королеве. Возможно, одна из этих дам что-то скрывала или даже являлась пособницей виновника. Служанки ее величества тоже лишь испуганно качали головами и уверяли, что понятия не имеют, как отравили их госпожу. Казалось, дело зашло в тупик. А во дворце тем временем продолжали ходить слухи о том, что настоящий убийца – сам деверь королевы, который вот-вот будет объявлен регентом. Он читал упреки и страх в глазах большинства людей, его окружавших, и лишь взгляд Елены был полон тепла и света, в который хотелось погрузиться, точно в целительного источника. Елена. Принц, как и обещал, работал над тем, чтобы разорвать связывающую их нить, хоть и с каждым днем все сильнее понимал, что не хочет этого делать а уж после поцелуя и вовсе. Что-то изменилось в нем, появились неведомые до сей поры чувства, которые приносили в душу смятение и в то же время робкую и такую чистую, почти детскую радость, которую не хотелось потерять. Должно быть, именно это чувствовал его старший брат по отношению к Амирии, которую любил и оберегал до последнего дня. Подумав о королеве, Бастиан стиснул зубы. Он успел свыкнуться с этой потерей и верил, что причиной гибели брата и в самом деле являлся несчастный случай. Но сейчас, после смерти ее величества, сомневался в этом все больше. Их обоих убили, коварно, из-под тяжка. И теперь его обязанностью стало найти и наказать преступника, а также не позволить, чтобы что-то плохое случилось с племянником. Но не только о маленьком принце беспокоился Бастиан де Лакрус, но и о своей так называемой невесте-намерянке тоже. И не напрасно. Случайно наткнувшись на нее в компании Руиса, он увидел растерянный взгляд Елены и услышал слова кузена. Тот говорил об бандларии ее мнимой родине, и явно был намерен устроить девушке самый настоящий допрос. От этого в душе принца зашевелились подозрения. Неужели родственнику откуда-то стало известно, что они солгали про ее происхождение, и тот решил устроить Миледи проверку? Но кто мог ему рассказать? Первым порывом было броситься вперед и защитить Елену. Что бы Стиана сделал? Но не кулаками, хотя так и тянуло съездить по смазливой роже кузена. А по-другому? Коснувшись локти девушки, он ощутил ее легкую дрожь. Захотелось не просто вежливо взять под руку, а обнять, провести ладонями по плечам. Но сейчас на людях принц не мог себе этого позволить. Достаточно и тех сплетен, которые о них уже ходили после вчерашнего поцелуя. «Куда бы ты хотела пойти?» — осведомился Бастиан, когда увел невесту подальше от настойчивого родственника. «В библиотеку», — решительно отозвалась она. «Руку не высвободила, хотя на них уже не смотрели, и это почему-то было приятно». «Только не говори, не говорите, что во дворце ее нет». «Библиотека есть», — улыбнулся принц. «И ты можешь обращаться ко мне без церемоний. Себе позволено. Особенно, когда мы наедине». «То, что произошло вчера», — запнулась Елена. «Все про это уже знают и обсуждают на каждом углу». «И пускай», — пожал плечами Бастиан. «Людям всегда нужен повод для пересудов и кривотолков. Не будет этого, придумают какой-нибудь другой». «Это повредит твоей репутации». «На моей репутации уже столько пятен, что беспокоиться не стоит», — отмахнулся принц. «А что насчет кузена? Он действительно устроился к министру? Как-то это странно», — заметила собеседница, и он кивнул, соглашаясь с ее словами. Руис де ла Круз всегда был самолюбив и полон гордыни, открыто кичился своим родством с правящей семьей, а тут вдруг снизошел до должности простого помощника. «Для такого должна быть какая-то причина. И если это не женить бы на Елен...», то почти наверняка какой-то заговор против будущего регента, да еще и прямо накануне церемонии. Бастиан увел меня подальше от его кузена, и уже за одно это я была ему благодарна. Несмотря на некоторое смущение и неловкость после нашего вчерашнего поцелуя, рядом с принцем я чувствовала себя на удивление комфортно и безопасно, и в то же время его близость казалась очень волнующей. За последние годы я так погрузилась в учебу и работу, что почти забыла эти переменчивые и приятные ощущения, которые испытываешь рядом с привлекательным, интересным тебе мужчиной, так что сейчас будто впервые их переживала. Или же все дело в том, что рядом с принцем они оказались значительно ярче и сильнее, чем просто с каким-нибудь симпатичным парнем из мединститута. Я не понимала себя. Нужно разорвать связь. Это я знала твердо. Вернуться в свой мир. Обыкновенный, знакомый, к устроенной жизни перспективной работе в современной клинике, к сестре, которой, должно быть, уже успели рассказать о моем таинственном исчезновении. Там я снова стану привычной собой. А когда-нибудь, если судьбе будет угодно, встречу действительно подходящего мне мужчину, с которым у меня будет много общего. Ведь правда же? Все логично и правильно. Но от чего тогда временами так тоскливо и ноюще тянуло за грудиной при мысли о том, что после моего ухода из чужого мира я больше никогда не увижу Бастиана Делакруза? Не возьму на руки маленького принца, не пройду коридорами дворца, не надену одно из этих чудных платьев, к которым уже начала привыкать, хотя поначалу они показались мне ужасно неудобными. Меня словно разрывало на части. Одна часть, разумная и рациональная, требовала немедленно отправиться домой, оставить высочеству решение его, как сказала бы статс-дама, мужских проблем и поиск убийцы, который наверняка все еще опасен. Другая же руководствовалась исключительно чувствами. И ей. Хотелось остаться. Быть рядом с принцем, поддерживать его во всем, на этом непростом пути. Помогать и по-настоящему стать второй матерью для его племянника. «Руис и правда начинает работать у министра. И мне это тоже не очень нравится. Но пусть уж лучше будет поблизости. Так проще за ним наблюдать», произнес Бастиан, когда мы шли к библиотеке. В коридоре было пустынно. И все же мы говорили негромко, понизив голос. Мало ли, какие любопытные уши могли скрываться в стенах дворца. «Он напугал меня» призналась я, когда упомянул Эндларию: «А что, если это проверка?» «Все, может быть». Не стал спорить высочество, и я огорченно закусила губу. А затем поймала на себе его взгляд и стало вдруг жарко при мысли о том, чем закончилась вчерашняя такая же беседа наедине с ним. «Если его порыв затыкать мне рот поцелуем станет привычкой, я ведь однажды могу не сдержаться и...» «Додумать эту пугающую мысль я не успела. Наше уединение было нарушено. И не кем-нибудь, а мадам де Монтелье. Сделав безупречный реверанс принцу, Статсдама бросила на меня укоризненный взгляд, как будто хотела сказать, «Я тут рядом и слежу за вами, миледи, так что ведите-ка себя прилично». К счастью, мы уже достигли нашей цели. Бастиан учтиво распахнул передо мной двустворчатую дверь, и я оказалась в самой впечатляющей библиотеке из всех, которые видела. Оповидала я, поверьте, немало. Во-первых, она была большая. Нет, огромная, прямо-таки великанская. Ряды уходящих в разные стороны массивных книжных шкафов терялись где-то вдали, а ведь тут имелся еще и второй ярус, также уставленный всевозможными фолиантами. От этого вида просто голова шла кругом. Как и от запаха, такого знакомого и будоражащего аромата, новых и старых книг, который привлекал меня так сильно, что когда-то я даже задумывалась на тему, а не стать ли мне вместо врача-библиотекарем. Когда прошел первый восторг, меня настигла мысль: и как я среди такого количества томов. А ты еще то, что мне нужно? Что ты хочешь здесь найти? Будто забравшись ко мне в голову, полюбопытствовал мой спутник. Ну, задумчиво протянула я, вертя головой. Для начала что-нибудь об Андаларии. Хочу быть подкованной на случай, если твой кузен или кто-то еще будет меня расспрашивать об этой стране. А еще об Альвирине и о магии. О магии? Нахмурился принц. Да, кивнула я. Хочу узнать, как она стала исчезать, с чего все началось. Не уверена, что смогу разобраться, но попытка не пытка, ведь правда? Согласен. Пожалуй, я смогу тебе помочь. Вон там, возле окон столы. Располагайся, а я пока подыщу нужные книги. Но предупреждаю, их довольно много. Лучше, если возьмешь те, что заинтересуют, в свою комнату. Это не запрещено. У тебя нет своих более важных дел? Слегка смутилась я при мысли, что будущий регент будет помогать мне искать нужную информацию. И разве за библиотекой не следит специально нанятый человек? какой-нибудь смотритель или хранитель. Дела есть. обезоруживающий улыбнулся Бастиан. «Но я хочу побыть с тобой». «И да, такой человек есть. Его имя Карлин, и он был стар еще тогда, когда я носил коротенькие штанишки. Но сегодня у него выходной, а придворные в основном небольшие любители чтения. Так что мы тут одни даже не сомневаюсь». С этими словами Высочество развернулся и зашагал вдоль одного из рядов, а я ошарашенно уставилась ему в спину. Это что такое сейчас было? Он что, действительно сказал, что хочет побыть со мной вместо важных государственных дел? Совершенно растерявшись, я добрела до окон, где села за удобный деревянный стол, достаточно широкий для того, чтобы уместить на нем все те внушительные тома, которые притащил и разложил передо мной принц. Я запоздала подумала, а сумею ли читать на языке другого мира? Но первая же открытая книга ответила на этот вопрос. Буквы оказались мне понятны несмотря на то, что текст был довольно-таки сложным. «Это тебе вряд ли подойдет, но прихватил на всякий случай», проговорил Бастиан, усаживаясь рядом со мной на стул, который придвинул от другого стола. «Пустого». «Как Высочество и сказал, никого, кроме нас, в библиотеке не было». «А вот тут всякие легенды», — кивнул на пухлый, изрядно потрепанный том. «Их многие любят. Читаю для развлечения, но никто всерьез не верит». «Хотя есть одна и про магию». «О том, что магия пропадает?» — встрепенулась я. Подумалось вдруг, что напрасно местный народ так несерьезно относится к легендам. Как говорится, сказка ложь давней намек. И об этом тоже. Ты возьми, почитай. Они написаны очень легко, в отличие от той книги, которую ты держишь в руках. А географические атласы есть? Что это такое, не понял меня собеседник. Ну, карта разных стран и мира в целом. А, карта есть, да. Принести? Там Эндлария нарисована. Моя якобы родина, изображенная на большой старинного вида карте, оказалась не слишком крупным островным государством, отдаленным от Альверина морским проливом. Как я и думала, это очень напоминало Англию и Францию. Неспроста же меня здесь называли Миледи. Бегло, просмотрев книги и выслушав рекомендации принца, которые, как выяснилось, читал каждую из них, я остановилась на нескольких томах, их и решила взять себе в комнату. Был среди них и сборник легенд. «Может, ответ на свои вопросы я в нем и не найду, а все равно рука точно сама к нему потянулась». Сидеть рядом с Бастианом, склонив головы, рассматривать карту, которую он расстелил на соседнем свободном столе, вместе перелистывать страницы, время от времени задевая друг друга плечами, локтями и пальцами, оказалось на удивление приятно. И как-то ностальгически, что ли. Я словно вернулась в университет, где тоже немало времени проводила в библиотеке. Мне нравилось учиться». Да и вообще, книги я всегда считала своими друзьями. К чтению меня приучила сестра, которая читала мне вслух, когда я маленькая с трудом засыпала. Помню, как-то ей было некогда этим заняться. Накопилось много домашних и других дел. А я обиделась и заявила, что научусь читать сама. И научилась, но не на букваре, а на толстом сборнике русских народных сказок.